Наряду с сатирическими оценками, не удовлетворяющей Сумарокова современности, в «Трудолюбивой пчеле» нашли место и положительные идеалы Сумарокова. Пользуясь формой сна, жанра с высшей степенью распространенного в тогдашней литературе, Сумароков изображает идеальный строй, как он ему представляется, своеобразная утопия Сумарокова «Сон. Счастливое общество». Показывает незрелость политической и социально-экономической мысли писателя, имевшего претензии быть выразителем идеологии всего дворянского корпуса. Счастливое общество могло бы стать таковым, по мнению автора, только благодаря своему государю, великому человеку и избранным его помощником. Воплощение всех добродетелей сей государь ничего страшного, э служащего пользе общества не забывает и о собственной пользе, кроме пользы истинной своей славы никогда не думает. Религия есть основание всего народного благополучия, и служители культа пользуются большим уважением, но в светские дела они ни под каким видом не вмешиваются, а науки, благочестия, просвещением почитают. Во главе правления находится Государственный совет, но как он конструируется, Сумароков не указывает. Роль этого учреждения не ясна. Отчасти оно имеет законодательные функции, но вместе с тем в него никаких участных, то есть частных, дел не вносится. Законодательство в счастливом обществе основано на естественном праве и праве как теоретически необос... необходимые следствия отсюда не имеют тамо люди ни благородства, ни подлородства, а преимуществ по чинам, данным им по их достоинствам, и только же право христианское имеет сын быть великим господином сколько сын первого вельможа Правосудие в счастливом обществе отправляется в прямо противоположном виде, нежели в современную автору сна эпоху. Такова политическая и социально-экономическая программа Сумарокова. Счастливое общество, по его мнению, основано на разуме. А образованные люди этого общества – Как и его духовенство, во многом подобны стоическим философам ибо страсть самую малую искру в области над ними имеют. Но одно дело утопический сон, другое реальная действительность в той же трудолюбивой пчеле 1759 года сумароков напечатал притчу пахарь и обезьяна, в который, в противовес мечтательному, то есть воображаемому счастливому обществу, где нет ни благородства, ни подлородства, утверждается, что мужик своим трудом на свете жить родился. В следующем году в другом месте Сумароков говорит о чиновном выходце из крестьянства. Очевидно, Ломоносов даёт ему имя э урода из самого подлорода, которого пахать произвела природа. Праздное время 1760 год, часть 1, страница 147. Таким образом, положительная программа Сумарокова на практике обративается самым грубым крепостничеством. Роль сотрудников Сумарокова в трудолюбивой пчеле была не особенно велика и значительно. Наиболее активными из прозаиков были Г.В. Козицкий, давший статью о поэзии мифологии, И ряд э, переводов с греческого и латинского «En motonis», поместившие рассуждения о двух главных добродетелях, которые писателю истории иметь необходимо должно. И переводов из античных авторов А. А. Нартов, Г. Полетика, А. Лобысевич и А. Дмитриевский из стихотворцев «Автар». В трудолюбивой пчеле печатались С и В Нарышкины. С Глебов, а Аржевский, дочь Сумарокова Екатерина Александровна и другие. Рассматривая продукцию сотрудников трудолюбивой пчелы, нельзя не заметить, что в их произведениях совершенно нет откликов на современные события, кроме выпадов против Ломоносова в статейке Тредиаковского о мозаике. Очевидно, вся тяжесть борьбы с придворно-вельможной придворно верхушкой ложилась на одного Самарокова. Журнал вскоре ему пришлось закрыть, о чем он поэтически заявил в стихотворении «Расставание с музами» на последней странице декабрьской книжки «Трудолюбивые пчелы». «Для множества причин противно имя мне, писателя и чин. С парнаса не схожу, схожу противу воле. Во время пущего я жара моего... И не взойду по смерти я больше на него. Судьба моей-то доли, прощайте, музы навсегда, Я более писать не буду никогда». Никаких документальных и иных данных о причинах прекращения здания трудолюбивой пчелы не сохранилось. Несомненно, однако, что резкий сатирический тон сумароковских статей, притчей эпиграм, персональные нападки на придворную крику, понятные современникам и недоступны теперь нам, наконец, принципиальное противодействие э, свободы язычию со стороны цензуры, все это заставило Елизаветинское правительство закрыть журнал «Сумарокова». В связи с этим приобретает известность интересное помещённое в декабрьской книжке письмо к издателю Трудолюбивые пчёлы. Автор, скрывшийся под псевдонимом К, заявляет, что выступает от имени некоторого общества, которого благородные мысли соответствуют знатности их и благородлению. Перечисляя заслуги Сумарокова перед русской литературой и театром, вы установили российский театр. Автор письма как бы подчеркивает несправедливость правительства по отношению к издателю Тодребивой Пчелы. Он открыл силу и красоту русского языка, а журнал его закрывают. Он установил русский театр, а его отстраняют о заведовании последним». Таков был смысл этого письма от некоторого общества, но было ли это письмо подлинным документом или оно сочинено, по крайней мере, внушено сумароковым, сказать трудно. В эту эпоху печатания вымышленных и почти всегда хвалебных писем к издателю широко практиковалась, поэтому следует осторожно отнестись к упомянутому письму в трудолюбивых пчеле. Если даже оно и подложно, то характерна попытка Самарокова инсценировать проявление общественного мнения в момент закрытия журнала. Рассматривая содержание трудолюбивой пчелы, нельзя не выделить и те статьи, которые с известной условностью можно назвать филологическими. Как известно, Пушкин едва ли, впрочем, не из полемических соображений высказывал взгляд, что Самароков знал русский язык лучше, нежели Ломоносов. Несомненный живой разговорный язык различных слоёв дворянства своей эпохи с Новогорока знал лучше других писателей, но его филологические статьи, несмотря на наличие отдельных здравых мыслей, никак не могут быть поставлены вровень с аналогичными работами Ломоносова и даже Третьяковского. Статья о истреблении чужих слов из русского языка начинается верным утверждением, что восприятие и порча языка использование чужих слов особо без необходимости есть порча. Однако пуристическая точка зрения, заставляющая его стремиться к осуществлению заглавия своей статьи, к истреблению чужих слов из русского языка, приводит его к положению, отвергнутым истории развития нашей литературной речи. Он восстаёт против слов фрукты, предлагая плоды, сервис, прибор, веер, апахала, мантери, Японечка, суп, похлёбка. Дамы и валет в картах, король и хлап, том, часть книги, деликатно, нежно и так далее. Впрочем, Сумароков выступает против вредным заимствований только из новых языков. Он считает, что греческие слова введены в наш язык по необходимости делать его украшение, а немецкие и французские нам не надобны, кроме названий таких животных, плодов и прочего, каких в России не имеется. В сущности доказательству того же полистического тезиса посвящена и вторая филологическая статья Сумарокова о коренных словах русского языка. Всё это предварительные рассуждения о древности и коренном характере русского языка, нужны ему только для того, чтобы возвратиться к прежней мысли. Мы прекрасный свой естествуй древности язык вместо того, что его вести к совершенству сами портить начинаем. Кроме того, повторяем э правильного тезиса в статье Сумарокова есть ряд э любопытных мыслей и наблюдений. Таково, например, его утверждение о том, что язык может служить не меньшим источником для историка, нежели памятники материальной культуры. Древние медали любопытные люди к объяснению древней истории с превелива драгоценными вещами почитают. Как и всякие древние надписи, так же столпы, обелиски, здания развалинные и прочее, но всё то меньше служит истории, нежели происхождению древности языка. Таковы его этимологические сближения некоторых русских и немецких слов. Но когда он начинает производить русские слова от скифских, кроме курьёзов не получает ничего. Под скифскими языками сумароков разумеет монгольско-татарский, даже просто маньчжурский. Для него скифы преславный древности мужеством народ, которым в прошедшие века, то есть в XVIII-XVII бесчисленным многородием Хина, Китай покорена. Курьозны также его слова производства и собственно русских, то есть славянских, например, сесть, сел, осел, оселок, осада, сад, садись, садно, судно, суд, потому что в нём сидят. Ночь и ночь по сопряжению слова очи с литератур с литерой Н, пятый отрицанием, наименуем нет очей рассуждения тьмы. Конечно, не нужно оставить эти наивности в вину Сумарокову. Вся тогдашняя европейская филология, основавшаяся на механической теории происхождения языков Деброса, стояла на том же уровне, а через 60 лет после Сумарокова профессор Петербургского университета Яков Толмачев серьезно учил студентов, что все слова в других языках происходят от русских. Например, слово кабинет, то есть помещение, где человек уединяется, делается недоступным другим. Происходит от того, что человек как к человека как бы нет. В этой статье Сумарокова есть одно полемическое место, используемое от внимания исследователей. Полемизируя с верваризмами некоторых авторов, Сумароков пишет далее: Ещё стране производить из русского языка новые слова, давать им непристойные предлоги, не свойственные окончание, переменять ударение и производить слова или не свойственные и мужские знаменание или против естества сложжённые, и в новом образе никакого ознаменования не имеющие, кроме тени своего первоначалия. Таковы слова бесполезны на будущее употребление упадают. Всё это место направлено против соответствующих строк в предисловии к Влафиянской экспериментальной физике, в которых Ломоносов, говоря о своих неологизмах и их терминологии, высказывает надежду, что они со временем через употребление знакомые будут. А неоконченная статья к типографским наборщикам э посвящена вопросам орфографии, но содержит и некоторые общие соображения сумарокова о языке. Особенно следует отметить тезис: "Грамматика повинуется языку, а не язык грамматике". Тезис этот опять-таки полемический, заострён против российской грамматики Ломоносова от 1755 года, а также против Ломоносовского положения, что хотя грамматика создаётся на основе языковой практики употребления, Но это практика в дальнейшем регулируется уже грамматическими нормами. Филология Сумарокова наивна и дилетантична, но её известное влияние на языковое мышление древрянских литераторов она оказала.